Глава девятнадцатая В четыре утра Илья проснулся. Как ни странно, но он выспался. И это несмотря на то, что всю ночь ему снилась какая-то мешанина. Сейчас, когда он лежал, уставившись глазами в потолок и вспоминая свои сновидения, легкая улыбка скользила по его губам. Всю ночь он провел с лавандой. Нет, конечно, не в реальности. Но он словно чувствовал ее упругую гладкую кожу под своими ладонями, налитые груди, между которыми он погружал во сне лицо. Неужели так и должно быть на самом деле? Он кинул взгляд на лежащий на прикроватном столике iPad. Дурак, насмотрелся на ночь порнухи. Быстро умывшись и почистив зубы, молодой человек спустился вниз. Загрузил в заранее приготовленную сумку все необходимое для охоты и уже приготовился выйти из дома. Остановился в дверях. Нет, он же обещал Лаванде взять ее этим утром. Зря сболтнул лишнего. Как Илья будет тащить за собой девушку с больной ногой? Вчера заметил, что Лаванда еще слегка прихрамывает. Поставив сумку у порога, молодой человек поднялся наверх. Осторожно поскребся в дверь спальни девушки. Тишина. Постучал. Снова никакого ответа. Илья нажал на ручку. Дверь оказалась не заперта. Осторожно вошел. Лаванда, похоже, крепко спала. Ее лицо было таким безмятежным. Темные ресницы чуть подрагивают. Пухлый рот слегка приоткрыт. Илье вдруг безумно захотелось приникнуть к нему губами. Молодому человеку потребовалось несколько мгновений, чтобы убедить себя этого не делать. Он присел на край кровати. «Лаванда», — прошептал он. Ее губы слегка дрогнули, и подобие улыбки тронуло их. Илья слегка потряс девушку за плечо. «Эй, лаванда, проснитесь!» Она чуть зажмурилась, потянулась. С губ сорвался легкий вздох, а затем открыла глаза. Сон моментально как рукой сняло. «Вы? Что вы здесь делаете?» Голос чуть сиплый. Девушка приподнялась на локтях. «Простите!» Илья резко поднялся с кровати, но Аня схватила его за руку. Он замер. «Не уходите». Она улыбнулась. «Забавно, я только что видела вас во сне. Странно». Илья отвел глаза в сторону. Но как он мог сказать, что и она тоже была в его снах этой ночью? «Нам надо спешить, если вы, конечно, не передумали». «Ах ты, боже мой». Глаза девушки округлились и, откинув одеяло, она села в кровати. Илья на секунду зажмурился. Через полупрозрачную ночную рубашку просвечивало такое аппетитное розовое тело. Похоже, его сон продолжался. «Ой, извините». Заливаясь краской смущения, Аня прижала одеяло к груди. «Я буду ждать вас внизу». Илья быстро поднялся и, избегая смотреть на девушку, вышел из спальни. Удивился, когда меньше чем через 10 минут Аня уже спустилась вниз. Оделась, как полагается, в спортивные брюки, кеда, рубашку с длинным рукавом. Волосы забрала под кепку. «Я сварил вам кофе», — отрывисто произнес Илья и вышел на крыльцо. Девушка пожала плечами. Чашка с дымящимся кофе уже ожидала ее на столе. В окно она видела стоящего спиной к ней парня. Похоже, она нашла объяснение его такому недружественному поведению вчера за столом. Да и только что. Илья просто ужасно смущался девушке. Для себя Аня решила, что приложит все силы, чтобы он перестал себя так чувствовать рядом с ней. Они медленно, не торопясь, шли по лесу. Собаки не лаяли. Аня удивляла, что обычно такие шумные, на этот раз они притихли. Тропки были чисто условные, скорее всего, вытоптанные зверями. Илья шел впереди и то и дело оборачивался на девушку, проверяя. Аня не переставала удивляться красоте леса, сочной прозрачности листьев, мощным кроном деревьев, словно она попала в какой-то заколдованный мир. Поймала себя на мысли, что ей хочется превратиться в маленькую девочку, беззаботного ребенка. Бежать по тропинке, разбрызгивая босыми пятками лужи, кричать от восторга и хохотать на весь лес от счастья. Она усмехнулась своим мыслям, и Илья тотчас же обернулся. «Вы что-то Шш. потом!» Она прислонила палец к губам. «О, циник замер», — вдруг сказал парень, снимая с плеча ружье. И действительно, пёс, вытянувшись и приподняв переднюю лапу, стоял у одного из кустов. Через секунду раздалось громкое хлопанье крыльев. Илья прицелился и выстрелил. Послышался звук упавшей тушки птицы. «Тетерев», — он улыбнулся, — подмигнул Ане. Затем смутился. «А можно и мне попробовать?» «Чего?» «Пострелять?» Молодой человек рассмеялся. «А вы умеете? Когда-нибудь держали в руках ружье?» «Нет, никогда». Цинник подбежал к Илье, неся дичь во рту. Илья зацепил птицу за крюк на ремне, затем серьезно поглядел на девушку. «Хорошо, только не сегодня, и не по живности». Аня согласно кивнула. «Начнем с консервных банок». Они продолжили свой путь. «И как разделывать дичь научите?» «Зачем вам это?» Девушка рассмеялась, пожала плечами. «Это очень полезное знание. Мало ли, что может произойти в будущем». Он вздохнул. «Еще бы. Илья точно знал, что в жизни может случиться много чего непредвиденного». «Илья, что бы вы хотели на ужин? Думаю, теперь моя очередь приготовить». Черт, он даже и не думал об этом. Привык довольствоваться малым. А тут же гостью надо кормить. «Надеюсь, вы не думаете, что я не умею готовить?» Если в холодильнике достаточно нужных продуктов, то можно и пофантазировать. «Пирогов хочется с капустой», — вырвалось у него. «Отлично». Аня с готовностью кивнула. Придя домой, Аня сразу же переоделась и попросила Илью достать необходимые ингредиенты. «На такой кухне грех не готовить всякие вкусности каждый день, столько простора». Илья достал капусту и яйца из холодильника, затем с сомнением посмотрел на девушку. «Вы уверены, что справитесь одна?» «Я думаю, часа через два мы уже сможем полакомиться свежеиспеченными пирогами». Он кивнул. «Тогда я разделаю дичь и приду помочь вам». Аня удивленно подняла брови. «Вы что, умеете?» По его лицу словно пробежало облако. «Когда я был маленький, мама пекла пироги каждую субботу. Она умерла, с тех пор я пробовал только покупные, но это, знаете, не то». Аня подошла к молодому человеку и положила руку ему на плечо. Заглянула в лицо. «Я прекрасно понимаю вас, Илья. Мои родители тоже погибли». Он увидел, как задрожали ее губы. Бедная девочка. Ему вдруг захотелось обнять ее, прижать к груди и стоять так. Дать слиться двум одиночествам. Вместо этого он отвернулся. «И собак надо покормить. Нагулялись». Аня вздохнула какой он все-таки необычный, ранимый, нежный, и в то же время в нем достаточно мужественности. Девушка замесила тесто, и пока опара подходила, нарезала капусту и отварила яйца, одновременно наблюдала в окно за Ильей. Он закончил разделывать птиц, подозвал собак и дал им остатки от дичи. Аня была рада, что молодой человек не видит ее сейчас. Она разглядывала его, и с каждой минутой Илье ей нравился все больше и больше».